После словия Джима Моира. Впервые я услышал Слейт на Радио 1, где крутили Get Down and Get With It. И тут же мысль — вот то, что я искал. Я хорошо помню, как на следующий день по пути в школу мою голову не покидала эта песня. Следующий яркий момент, отложившийся в памяти — покупка сингла «Goodbye, T. Jane. Пускай необычный внешний вид Слейд не соответствовал представлениям Глэмрока. но именно это в них и привлекало. Возможно, они не вписывались в рамки и не имели традиционного стиля, однако сумели превратить недостатки в изюминку. И мы, конечно, чувствовали их искренность. В них не было ни чопорности, ни жеманства. Ты получал ровно то, что видел. Слейд были очень успешны. Больше, чем кто-либо еще. Много лет спустя мне захотелось снять сериал, что-то вроде «Улицы коронации» в уэст мидленсе превратив поп-звезд в персонажей мыльной оперы. Среди героев Слейд, живущие по соседству Блэк Саббат и ребята из Дюран-Дюран, юные сорванцы, недавно переехавшие в этот район. А затем действующие лица переоделись в стиле Слейд и все вместе отправились в отпуск. Мне казалось, что это будет уморительно смешно. Я решил, что Боб будет лучше смотреться в образе Дэйва Хилла, а я, ввиду схожести голоса, подходил на руль ноди На самом деле мы мало что знали о Слейд и действовали по наитию. Познакомившись с Ноди, я узнал, что мы оказались очень близки к реальному положению дел. То есть, судя книгу по обложке, мы попали прямо в цель. Что могло быть лучше? Выходит, что именно мы в какой-то мере возродили интерес к Слейт и тем самым оказали им неоценимую услугу. Джим Моир, графство Кент, весна 2023 года.